10 августа суббота. Рассказать, что я делаю четвертое утро подряд, прошептала Джина. Они проснулись минут десять назад, но остались в кровати, обнявшись, лежа, как у них повелось спать с первого дня. На правом боку девушка с левого края, Феликс за ней, обнимая мягко и прижимая к себе. Проснулись не одновременно. Сначала открыла глаза Джина, через пару минут чащен почувствовал, что она проснулась и тоже заворочился, но девушка не позволила ему разжать объятия или отодвинуться. Удержала за руку, заставив прижаться теснее. И до сих пор прозвучала лишь одна фраза — «Доброе утро». «Очень доброе». «Расскажи», — тихо попросил Феликс. Вот уже четвертое утро подряд я улыбаюсь, едва открыв глаза. «Один раз, еще до того, как открыла», — сказала она. А раньше я никогда не улыбалась утром, просто вставала и начинала что-то делать. И думала о том, что делать днем. А теперь улыбаюсь и думаю о том, что ты рядом. А потом чувствую тебя рядом и улыбаюсь очень сильно и по-настоящему, как в детстве. А сегодня, когда я открыла глаза, мне захотелось смеяться и кричать от радости, потому что ты рядом, а ночью было невероятно хорошо. Пауза. Вот. «Ночью было волшебно», — прошептал он. Она потёрлась об его руку, и он добавил, «Нашей первой ночью». Не первой. «Будешь заливать, пользуясь тем, что я ничего не помню?» «Сегодня ночь получилась волшебной, но все наши ночи были прекрасны», — ответила она. «Каждая из тех, которые вместе. Когда ты рядом, мне очень спокойно и тихо». Я этого ощущения не знала, только верила в него, а теперь я знаю. Теперь я в этом ощущении живу и уверена, что мне не просто так спокойно и тихо. А потому что ты рядом и всегда поможешь. Еще не помог, зачем-то сказал Феликс. Ты меня не оставил, не сбежал, не отошел в сторону. Ты посмотрел на меня как на идиотку, а потом стал выпрямлять мои косяки. Я не смотрел на тебя как на идиотку. Ты должен был сейчас это произнести. Джина повернулась, обхватила на за шею и поцеловала так крепко, как даже представить невозможно. А потом прижалась так, что в голове зашумело, и мир вокруг стал расплываться. Но сделаться заблюренным не успел, потому что в дверь постучали. «Кого это принесло?» «Плевать, уйдут», — промурлыкала девушка. Стук повторился. «Не уйдут». Феликс поднялся, надел шорты, открыл и без восторга посмотрел на мужчину в белой рубашке, черных брюках и туфлях. Владельцы отеля, в котором они сняли номер, следили за тем, как выглядят их работники. Суржикно, начальник службы безопасности. Доброе утро. Ответа чаще не услышал. Джина встал на колени, не забыв прикрыться простыней, и сообщила. «Если вы по поводу ночных звуков, то все в порядке, все живы. И обещаем в следующий раз вести себя тише». Некоторое время Суржикно и Феликс молча смотрели на девушку. Затем начальник службы безопасности кашлянул и сообщил. «Нет, там э, с машиной проблема. Требуется ваше присутствие». «Сейчас соберусь». Чащин закрыл дверь выразительно посмотрел на джину в ответ девушка показала ему язык отбросила простыню и направилась в ванную смотреть как она разгуливает по номеру можно было бесконечно но дела призывали феликс натянул футболку сунул ноги в шлепанцы повесил на пояс сумку и вышел в коридор надеюсь ее не угнали а могли но я не знаю как у вас тут с безопасностью ни разу не угоняли «Получается, я выбрал правильный отель». «Рад, что вам у нас нравится». Суржикно дал понять, что не в восторге от такого гостя, как Чащин, доставляющего лишние хлопоты. Они спустились на первый этаж и прошли на задний двор, где был устроен паркинг отеля. Сделав несколько шагов, Феликс остановился и состроил кислую гримасу. «Теперь я понимаю, почему вы меня позвали». И машины, и фургон были вскрыты. Чащин понадеялся, что профессионально, то есть замки менять не придется. Вещи и кухонная утварь в беспорядке валялись вокруг. Выглядело все примерно так же, как в первую крымскую ночь. Только сейчас дело происходило не на ночной стоянке у скоростной магистрали, а на парковке отеля в центре достаточно оживленного городка. Надеюсь, ваше мнение о нашем отеле не изменится. — Это случилось ночью? Чащин имел в виду, что позвали его далеко не сразу. Суржикно намек считал. — Мы не сразу заметили, потому что ваш э, автопоезд стоит в углу, чтобы не мешать остальным гостям. Вещи же бросали только в сторону забора. Ничего удивительного, что служащие не сразу заметили случившееся. «Видеокамеры здесь есть?» «Я сохранил для вас запись, но на ней никого не видно. Они перелезли через забор и также ушли». «А с той стороны забора видеокамеры есть?» Мрачно осведомился Чащин. «Не рядом». «Понятно». «Пропало что-нибудь ценное?» В голосе начальника охраны участия не слышалось. «Пока не знаю», — пожал плечами Феликс. А там было что-нибудь ценное? Лёгкой ирония. Нет. Тогда почему вы так ответили? Просто так. Не забудьте пересчитать сосиски. Их придётся выбросить. Холодильник не работал вторые сутки, а избавиться от скоропортящихся продуктов вчера чащен позабыл. Знаете, где мусорные контейнеры? Пятьдесят метров прямо. Вы внимательны. В школе я был отличником. Рад за вас. Суржикно помолчал. Служба безопасности огорчена не меньше вашего, но не в силах помочь в поиске злоумышленников. Тем более, если ничего не пропало. Вы можете заявить в полицию, но если вам интересно мое мнение, то толку от этого, скорее всего, не будет. Я думаю, что погром устроили подростки. Увидели необычный фургон. «На нашей парковке нечасто встретишь передвижную закусочную. И решили повеселиться». «Не сомневаюсь, что именно так мне скажут в полиции», — проворчал Феликс. «У меня там брат работает, так что я знаю, что говорю. Вы когда выезжаете?» Пока не решил. «Номер оплачен еще на три дня. Я знаю». «Мы здесь не любим тех, кто приносит неприятности. А я не люблю тех, кто не помогает мне в их преодолении». Некоторое время мужчины смотрели друг другу в глаза, после чего Суржикно заметил. «Для продавца хот-догов вы ведете себя слишком нагло. У меня очень дорогие сосиски», — объяснил Феликс. «Для богатых и уважаемых клиентов». Я наведу справки. Возможно, вы действительно мешали спать соседям. Сомневаюсь, что мы заглушили ночную дискотеку. Я все равно наведу справки. Успехов. Если захотите обратиться в полицию, могу дать номер телефона. Я подумаю. Спасибо за неравнодушие. Хорошего дня. Суржикно повернулся, но замер, увидев идущего по парковке мужчину. Вздохнул и вновь обратился к чащину. «Кстати, вот и полиция». «Необычная оперативность. Я их не вызывал». «Тогда откуда он здесь?» — спросил Феликс, разглядывая нового гостя. «Вам виднее». Начальник службы безопасности многозначительно покосился на разбросанные вещи. Отвечать Чащин не стал, поскольку мужчина, опознанный Суржикно как полицейский, подошел и представился. «Майор Тихомиров. Очень приятно. Феликс Чащин. Я знаю. Я должен беспокоиться? Вам виднее. Вы не поверите, но я только что слышал эту фразу. «Мы как раз собирались вызвать полицию», — заискивающе произнес Суржикно. Появление мужчины лишило его изрядной доли уверенности и самодовольства. «Мелкое хулиганство». «Здесь было мелкое хулиганство?» — удивился майор. «Ночью кто-то вскрыл фургон господина Чащина». «И машину», — добавил Феликс. «И машину», — подтвердил начальник охраны. «Но видеозаписи, к сожалению, отсутствуют». «Что-то пропало». Все это время Тихомиров, не отрываясь, смотрел на Феликса. «Возможно, пара сосисок. Я еще не пересчитывал», — ответил Чащин. «Будете писать заявление?» «Полагаю, нет». «Почему?» «Потому что ни в машине, ни в фургоне не было ничего ценного. А господин начальник службы безопасности сказал, что, скорее всего, здесь порезвились подростки». «Начальник службы безопасности виднее». «Я тоже так подумал. Я ведь здесь проездом, а он свое дело знает». Суржикно хотел что-то добавить, но Тихомиров наконец-то перевел на него взгляд и негромко произнес. «Дальше мы сами». И после того, как третий лишний отошел шагов на пять, повелительно обратился к Феликсу. «Можно посмотреть ваши документы?» «Вы же сказали, что знаете, кто я», — улыбнулся Чащин. «Правило есть правило». «У меня с собой только права». В действительности паспорт лежал в одном из кармашков поясной сумки, но Феликс устал интересен ответ полицейского. «Прав будет достаточно». Чащин протянул водительское удостоверение, Тихомиров внимательно изучил и вернул документ. «Феликс Анатольевич, вы приехали из Судака, где несколько дней торговали хот-догами на одном из пляжей бухты «Капсель». «У меня есть разрешение». «Не сомневаюсь». «Значит, все в порядке?» Чащин изо всех сил изобразил на лице дружелюбное выражение. «С торговлей?» «Да». «А с чем нет?» «Забыл представиться» я из убойного отдела и что феликс выдержал паузу понял что тихомиров не собирается продолжать и добавил чем я могу вам помочь почему вы не занервничали поинтересовался полицейский простите мою недогадливость а почему я должен был все в таких случаях нервничают будем считать меня исключением «Почему?» «Потому что я не занервничал». «Но почему вы не занервничали?» Мама воспитала меня флегматичным. Несколько мгновений Тихомиров жестко смотрел Феликсу в глаза, а затем решил надавить. «Ты ведь понимаешь, что я могу крепко испортить тебе сегодняшний день. Например...» «Забрать в отделение. На каком основании? Мне не требуется. В чем я провинился? Хочу понять, откуда ты такой флегматичный взялся. Но я правда не понимаю ваших вопросов». Чащин догадался, что переборщил и сменил тон, и не стал указывать Тихомирову на то, что обращение «ты» его не устраивает. После того, как ты с подружкой неожиданно уехал, на пляжной парковке обнаружили двух убитых. «А я здесь при чем?» Феликс не забыл выдержать паузу, показывая, что сообщение стало для него неожиданным. «И отдыхающие, и работники пляжа уверяют, что не ожидали, что ты так поспешно уедешь». «Я не обязан перед ними отчитываться», — с прежней осторожностью ответил Чащин. «Я сам себе хозяин. Захотел — приехал, захотел — уехал». «Почему уехал?» «Там была хреновая торговля». «Здесь лучше?» — Тихомиров кивком указал на закрытый фургон. «Здесь я решил отдохнуть», — объяснил Феликс. «Подруге надоело торговать на жаре». — Капризная? — Молодая. — То есть деньги у тебя есть? — Тихомиров прищурился. — Отель ты выбрал не самый дешевый. А это преступление? Зачем тогда фургон? — Он приносит деньги. — Которые ты потом спускаешь. — Для этого они и нужны, — пожал плечами Чащин. — Можно закурить? — Можно. Спасибо. Феликс закурил сигарету, выдохнул дым в сторону от полицейского. Я сначала хотел просто приехать отдохнуть, а потом подумал, почему бы не поработать между пребыванием на пляже. Ну, хоть половину отпуска отобью. Настоящий бизнесмен? Кручусь, как могу. А почему не спросил, кого убили? Потому что мне... Все равно», — медленно ответил Чащин. «Я не имею к этому отношения». «А мне кажется, что имеешь». «Кого убили?» — тут же поинтересовался Феликс. Тихомирову этот переход понравился, по его губам скользнула едва заметная улыбка. «Двух местных бандитов». «Я продаю дешевый хот-доги, бандиты меня не замечают» бандиты всех замечают тебя ведь подключили к электричеству к воде вряд ли бесплатно договорился с теми кто управляет пляжем они сказали что все законно а кто сделал тебе лицензию я посмотрел она была оформлена очень быстро можно сказать молниеносно но ведь по закону по закону признал тихомиров «Значит, все в порядке», — подытожил Чащин. «Как ты ее получил?» «У меня есть друзья, которые любят хот-доги». «Хочешь сказать, что дал взятку?» «Ни в коем случае. Документы оформлены официально с соблюдением всех требований закона. Вы ведь проверили». Феликс поискал глазами урну, извинился, отошел. Бросил в нее окурок и вернулся к полицейскому, всем своим видом показывая, что готов продолжать отвечать на вопросы. «Не староват ли ты для такой работы? Торговать хот-догами?» «Ага», — подтвердил Тихомиров. «Обычно этим пацаны занимаются, которые только осваиваются». «Ну, может быть, я в какой-то момент своей жизни свернул не туда». Свернул не туда. «Хорошо сказано. А когда это случилось?» Ха, «Да кто ж теперь знает?» «Не задумывался. А смысл?» «Свидетели видели, как три дня назад ты подрался с Желтым». Тихомиров снова перешел на резкий тон. «Точнее, тебя избили его люди». «Это их убили?» «Нет, не их». На тебя выручил читер, а убили его людей. Я думаю, что они на парковке пасли тебя. Или охраняли». «В таком случае вам нужно поговорить с Желтым. Я слышал, он человек злопамятный и мстительный». «Уже поговорил», — кивнул майор. «Это он нашел трупы». «Так, может, Желтый и убил?» — предположил Чащин. Тогда сегодня утром мы нашли бы его плавающим в заливе. С читером шутки плохи. Феликс промолчал. У тебя с ним дела? Тишина. Что они искали в твоем фургоне? У меня есть ощущение, что вы принимаете меня за того, кем я не являюсь. Чащин старался говорить максимально уважительно. Я продаю хот-доги. Почему Желтый тебя избил? Он бывший моей подруги. Такого Тихомиров не ожидал и озадаченно спросил. В самом деле? А вам не сказали? Изумился Феликс. Хм, ладно, пусть так. Почему читер за тебя вступился? Пожалел, наверное. Били меня крепко, чтобы в больницу отправить. У тебя с читером дела? Что бы я тогда здесь делал? Почему решил уехать? Потому что желтый продолжал ходить вокруг. Эта версия понравилась полицейскому намного больше предыдущей. Напрягал, уточнил Тихомиров. Очень. К тому же у меня до сих пор голова побаливает после встреч с его ребятами. Когда уезжал, видел машину бандитов. Марку назовите, пожалуйста, попросил Чащин. И цвет. Хочешь сказать, что тебе не показали машину местной крыши? Притворно удивился Тихомиров. Я на том пляже недолго пробыл, не со всеми познакомился. Белая Toyota Land Cruiser. «Ммм, вроде видел, темно ведь было, неуверенно протянул Феликс. «К тому же я не обращаю внимания на машины, до которых мне нет дела». «А людей подозрительных видел?» «А во сколько?» Правильный вопрос Чащин показывал, что время убийства ему неизвестно. «В течение трех часов до того, как ты уехал». Майор намеренно указал больший промежуток, но это ему не помогло. Я это время на пляже провел. Свидетели это подтверждали, и крыть Тихомирову было нечем. Где твоя подружка? Была в номере, когда меня сюда позвали. То есть у тебя вскрыли машину и раскидали по парковке все вещи, а она валяется в номере? Это моя машина и мой фургон, и она мне подружка, а не жена, чего ей суетиться. «Интересная позиция», — заметил майор. Ну, «Какая есть. Я хочу с ней поговорить». «Позвать?» — Чащин достал телефон. «Поднимусь в номер», — решил Тихомиров. «А ты пока собери свои шмотки». Несколько мгновений Феликс смотрел на полицейского, затем убрал телефон и пожал плечами. «Хорошо». И направился к фургону не прощаясь и не сказав, в каком номере они с Джиной остановились. Понимал, что майор знает. Зайдя за фургон, позвонил девушке, предупредил о госте, неспешно собрал разбросанные вещи, даже за забор заглянул, убедившись, что туда ничего не выкинули. Потом снова покурил, решил дать Тихомирову 20 минут и отправился в номер искренне, надеясь, что Джина достойно встретила полицейского. И судя по веселой улыбке, девушка считала, что встреча прошла как надо. Спасибо, что предостерег. Он это понял. Я не стала разыгрывать удивление. Об этом Феликс Джину предупредил. О чем спрашивал? Сначала о желтом. Девушка помолчала. Ты ему сказал? Да. Зачем? Он бы узнал, и моя скрытность вызвала бы ненужные подозрения. Кроме того, мне нужно было объяснить драку с ним и побои от его ребят». «Я так и поняла», — Джина вздохнула. «Но мне все равно были не очень приятные его расспросы». «Извини». «Ты здесь ни при чем, просто поделилась ощущениями». «Извини за ощущения». Ты здесь ни при чем, повторила девушка и прижалась к Феликсу. Еще спрашивала о бандитах, о том, почему мы уехали с пляжа и вообще о том вечере. Еще о том, как мы познакомились. Я отвечала так, как мы договаривались. Она отстранилась и посмотрела чаще в глаза. Я ни в чем не ошиблась. Я знаю. Откуда? Потому что не сомневаюсь в тебе. Спокойно и очень уверенно ответил Чащин. «Правда?» «Правда?» «Но ведь я...» «Чокнутая». Джину улыбнулась. «Я планировала использовать другое слово, но по цензурным соображениям соглашусь с тобой». «Я в тебе уверен, потому что успел тебя узнать», мягко произнес Феликс, продолжая прижимать девушку. «Ты имеешь в виду...» «Нет» я имею в виду все что было до сегодняшнего утра абсолютно все я видел как ты себя ведешь и как умеешь держаться знаю что умеешь быть хладнокровной и не сомневался что ты идеально проведешь встречу с полицейским ты сейчас меня подбадриваешь поняла джина чуть чуть чуть чуть повторила она вновь утыкаясь феликсу в грудь «Откуда ты знаешь, как нужно себя вести в подобных ситуациях?» «Ответ тебе известен». Ай, все время забываю, что ты ничего не помнишь. Извини». «Не за что извиняться». Он выдержал паузу. «Однажды память вернется». «Обязательно вернется», — поддержала чащина Джина. «И мне очень интересно, кем ты окажешься». «А уж как мне интересно!» — улыбнулся в ответ Феликс. «Да безумие интересно!» Потому что поймал себя на мысли, что ни один из вопросов Тихомирова не вызвал у него удивления. Внутренне он был готов ответить на каждый. Говорить, разумеется, решили на нейтральной территории в ресторане, которым владел босс небольшой, но обладающий правильной репутацией группировки, имеющий весомый авторитет в крымских криминальных кругах. Босс был крепок, серьезен, жил по понятиям, им можно было не сомневаться, что он не допустит на своей территории никаких провокаций. Поэтому читер, подъехавший в сопровождении Буни, безбоязненно вошел в заведение один, с черного входа. Арзаев, который также явился с единственным телохранителем, проделал ту же операцию с парадного. Столик для них подготовили в отдельном кабинете, а старый босс, после полагающихся случаю приветствий и заверений, вышел. «Что скажешь?» — поинтересовался Арзаев, наливая себе воды. «Только себе». «Вы заигрались», — холодно ответил читер. Помимо воды на столе стояла бутылка холодного вина и горячий кофейник. Но он ни к чему не притронулся, демонстративно отодвинул стул и закинул ногу на ногу. «Тогда зачем приехал?» Подтекст вопроса был прозрачен. «Если Цезарь уверен, что Тюленя и Жорика положили ребята Кимиева, нужно начинать войну». «Вы заигрались с нашим человеком», — объяснил читер. Вы напали на него, когда он только приехал, избили, обыскали фургон и до сих пор преследуете. Это пора заканчивать. Ты хотел поговорить об этом?» — удивился Рзаев. «Я хотел поговорить о многом, но это главное». «Понятно». Рзаеву понадобилось время, чтобы решить, как вести разговор дальше. «Это не ваш человек». — Мы гарантировали ему безопасность, — жестко бросил читер. — Значит, это наш человек, и ты должен перестать ходить вокруг него. — Я не просто так хожу вокруг него, — твердо ответил Рза. — Моя задача — сделать Феликсу более выгодное предложение. — А получится? — Вы с Цезарем знаете, что может получиться. Боитесь этого? и, вполне возможно, сами устроили то нападение». «Для чего?» — теперь удивился читер. «Получить повод для войны», — объяснил Рзаев. «Если вы нападете просто так, сообществу это не понравится». Несколько мгновений читер внимательно смотрел на собеседника, после чего покачал головой. «Рза...» Я предложил встретиться не для того, чтобы ты мне по ушам ездил. Нам нужно разрулить все вопросы, пока не началась война. Ты мне угрожаешь. Я произнес то, что ты сам знаешь, и обозначил, что не хочу этого. Но вы пытаетесь влезть в нашу сделку, а теперь... Мы их не трогали, перебил читер Арзаев. «Если бы ты думал иначе, ты бы сюда не приехал». Выдержал паузу, увидел неохотный кивок читера и продолжил. «Хорошо. Давай на чистоту. Мы хотим влезть в сделку, и ты знаешь, почему. Если Цезарь заполучит еще и этого поставщика, вы наберете слишком большую силу и начнете нас подминать». Ким это понимает. Для нас твоя сделка – вопрос выживания. Не говори ерунды, поморщился читер. Мы просто расширим бизнес. У вас появятся больше ресурсов, а вместе с ресурсами появятся амбиции. С ними у нас все в порядке. Вот именно, согласился Рза. Вы сожрете всех. Это еще бабушка надвое сказала. В общем, предложение такое. Или откажись от сделки, или дайте нам и другим организациям доступ к поставщику. Все понимают, что после сделки вам никто слово поперек сказать не сможет. И если вы не примете предложение, все против Цезаря подпишутся. Прямо все? — прищурился читер. — Мы им растолкуем, — пообещал Рзаев. — А успеете? — А нам много времени не нужно. Соберемся, перетрем, и тогда Цезарю придется или договариваться на наших условиях, или воевать со всеми. А всех вы не потянете, ты это знаешь. А все и не поднимутся. Этого ты не знаешь. «Ты тоже». «Хочешь проверить?» Рзаев сформулировал вопрос так, но прозвучал он иначе. «Хочешь войны?» Несколько мгновений мужчины буравили друг друга взглядами, после чего читер покачал головой. «Хочу еще раз обсудить все с Цезарем». «Я понимаю. Сколько вам нужно времени?» «Три дня». «Почему так много?» «Цезарь улетел в отпуск? Если мы примем интересное для вас решение, мы сразу сообщим, что готовы к переговорам», — медленно произнес читер. «А время нужно, чтобы обсудить происходящее с нашими предполагаемыми поставщиками. Мы не хотим их терять. Они заинтересованы в нас». «А им не все равно!» — Рзаев погладил небритый подбородок. «Если мы все войдем в долю, то будем брать у них больше товара. Это им выгодно!» «Вот мы и хотим узнать, им все равно или нет. В свое время они четко дали понять, что хотят иметь дело только с нами!» Снова пауза, снова тяжелые взгляды. Затем Рза кивнул. Я понял. Я передам Киму и позвоню тебе. Хорошо. Читер переменил ноги. А теперь я уже все сказал, перебил его Рзаев. Мы твоих парней не трогали. Меня интересует другое. Читер сделал небрежный жест, показывая, что собеседник не понял, о чем пойдет речь, и поторопился с ответом. На пляже были твои ребята были помолчав признался Рза, мы наблюдаем за происходящим они видели кто стрелял а ты об этом рзаев кивнул показывая что читер имеет право на подобный вопрос мои ребята посли не фургона а феликса и когда все случилось они били на пляже единственное что они могут подтвердить это то что ни Феликс, ни его девка не стреляли. «Почему они не поехали за Феликсом?» «А кто тебе сказал, что они не поехали?» «Ладно, я понял», — рассмеялся читер. «Они видели трупы?» «Да. А еще они видели, что Феликс подходил к машине». «Ага. Ну, это ожидаемо». «Он сказал, что нет», — догадался Арзаев. «Он сказал, что нет», — подтвердил читер. «В любом случае, он твоих ребят не убивал. Твои ребята на пляже только Феликса пасли. По странам они смотрели. Хочешь знать, видели они кого-нибудь подозрительного?» «Если бы они видели кого-нибудь подозрительного, ты бы мне уже продал эту информацию». Рзаев дружелюбно улыбнулся. «Меня интересует другое», — продолжил читер. «Спрашивал ли ты у них?» Несмотря на то, что в Харлей желтый вернулся сильно не в духе, устраивать разбор полетов не стал, слишком вымотался после бессонной ночи и целого дня в полиции. Распрощавшись с читером и Буней, бросил Али, что хочет отдохнуть, причем бросил, не глядя на женщину, и ушел в спальню. Али же отправилась в свою комнату. Маленький закуток, больше похожий на чуланчик Гарри Поттера, стеной, примыкающую к спальне Желтого. А поскольку о звукоизоляции в домике можно было только мечтать, когда Желтый проводил время с очередной подружкой, Али приходилось слушать и наслаждаться происходящим за стенкой. Или уходить, что она, как правило, и делала. Но сегодня Желтый действительно устал поэтому из-за аудиоудовольствия женщине достался только храп, к которому она давно привыкла и под который могла крепко спать. Проснулась рано и отправилась в бар помогать за стойкой. Желтый же выпал из спальни ближе к полудню, хмурый и недовольный, как это часто бывало по утрам. Прошелся по залу, велел Али сделать кофе, а когда она вынесла кружку на террасу, жестом приказал сесть за столик. Зачем ты? рассказала читеру о тайнике. Недоброе утро, ни как спалось. Подобными мелочами желтый привычно пренебрег. А кому я должна была о нем рассказать? Али позволила себе легкий, едва заметный вызов. Полиции? Ну, желтый как раз сделал большой глоток кофе и чуть не поперхнулся от неожиданности. Обычно женщина вела себя покорно полиции с нажимом продолжила аля если бы я рассказала им читер бы об этом узнал и стал меня прессовать почему я не рассказала ему неужели ты этого не понимаешь но я ведь рассказал обо всем полиции и только потом читеру у тебя выхода не было очень серьезно ответила аля ты трупы нашел и люди видели что ты там ошивался Если бы ты не вызвал полицию, стал бы первым подозреваемым. Главным подозреваемым. Именно. Трупы это серьезно. Ты должен был вызвать полицию. А ты? Желтый сделал следующий глоток, попутно размышляя не добавить ли в кофе виски. Пушка это тоже серьезно. И теперь получается, что полиция о ней не знает, а читер знает, и сам будет вести расследование. «Там ведь его парни легли. Ему и разбираться». «И сам будет решать», — продолжил Желтый, — «что с ней делать». «С кем с ней?» — быстро спросила Аля. «С пушкой». После паузы ответил Желтый. «Нет». «Что нет?» «Тебя волнует, что читер сделает с этой шлюхой?» В голосе женщины вновь прозвучал вызов. Желтый раздраженно оглядел Алю и велел: не лезь. Ты ее любишь? И еще один глоток кофе. Трудно ответить. Она решила расставить все точки над и и будь что будет. Ты поэтому сдала Джину читеру. Желтый в свою очередь решил, что избить дерзкую бабу он всегда успеет, а пока имеет смысл поговорить. Из ревности. «Значит, любишь». «А при чем здесь это? Ты человека подставила. Понимаешь?» Аля не стала напоминать, что сам желтый и подставлял, и обманывал столько людей, что хватило бы на многоэтажный дом. А то и два. «Не подставила, а рассказала правду». «Какую правду?» «У нее был пистолет, а кто-то убил двух пацанов читера» тебя не смущает что она возможно двух мужиков завалила ты этого не знаешь не знаю согласилась аля но я знаю что у нее было оружие и теперь пусть она объясняется с читером и машинально сжалась ожидая что желтый взбеленится и набросится на нее но он к удивлению женщины лишь покачал головой ты ее ненавидишь а за что мне ее любить Аля вновь расправила плечи. За то, что ты в лице меняешься, когда ее имя слышишь? За то, что ты иногда по ночам ее имя шепчешь? Что за чушь? Во сне желтый, во сне! Я не знаю, что тебе при этом снится. Он отвел взгляд, молча признавая, что это бывало, и пробурчал. Ничего не снится. Врешь! Зачем мне тебе врать? Чтобы было кого трахать, пока Джина не дает. Ты ведь о ней думаешь, когда трахаешь меня. О ней? Не говори ерунды. Кто я для тебя, желтый? Он промолчал. И его молчание было красноречивее всех возможных слов и честнее миллиона комплиментов и обещаний, которые он сейчас мог бы ей наговорить. Я два года давала тебе все, что ты хотел. «Но прошлым летом...» — она всхлипнула. «Прошлым летом ты меня уничтожил». «Но ты еще со мной», — сказал Желтый, потому что не знал, что еще сказать. «Потому что я люблю тебя, подонок!» — выкрикнула Аля. «Я тебя люблю!» И прежде чем он ответил, выбежала из кафе. Желтый выругался, поставил кружку с кофе на стол, немного расплескав при этом, и снова выругался. «О чем ты беспокоишься?» — спросила Джина, коснувшись руки Феликса. Вопрос прозвучал неожиданно. Они вновь загорали, расположившись на соседних лежаках, и чаще, но показалось, что девушка задремала. Сам он не то чтобы беспокоился или волновался, но погрузился в сложное размышление. Думал, что выглядит обыкновенным отдыхающим, и потому удивился. «Ты настолько легко меня читаешь?» «Не читаю, хотя, наверное, можно сказать и так», — Джина помолчала. «Скорее чувствую. То есть я не специально изучаю твою мимику, а как будто понимаю, в каких ты сейчас эмоциях. Я к тому, что это происходит неосознанно». «Мне очень приятно» что ты вот так чувствуешь меня он не знал что сказать еще это очень важно спасибо тебе мне за что за чувство я угадала ты не угадывала ты почувствовала это другое да другое согласилась джина а тебе спасибо что не соврал в ответ зачем Не понял Феликс. «А за этот вопрос отдельное спасибо», рассмеялась девушка. «Я...» «Подожди». Она приложила палец к его губам. «Я хочу сказать тебе кое-что. Это очень важно, и мне почему-то кажется, что сейчас подходящее время». «Сейчас? На пляже?» «Сейчас. После всего, что произошло, и что мы уже сказали друг другу» джина говорила очень серьезно и не имеет значения где мы на пляже за обеденным столом или под одеялом сейчас должно прозвучать важное я так считаю прости что не понял этого феликс повернулся и сел лицом к девушке она повторила его движение и теперь они сидели друг напротив друга едва не касаясь а точнее иногда легонечко касаясь друг друга лбами, и потому могли говорить очень-очень тихо. «У меня бывают дни, когда я — сука. Я не хочу ни с кем говорить, а если кто-то заговаривает со мной, я срываюсь. Меня бесит вообще все, и я очень легко впадаю в ярость. Это не всегда связано с циклом, если ты вдруг подумал. Просто у меня дурной характер». «Ты даже представить не можешь, насколько дурной! Но я абсолютно точно знаю, что никогда не сорвусь на тебя!» Джина глубоко вздохнула и потерлась лбом о лоб мужчины. «Вот». «У меня тоже так себе характер». «Да, но мне на это плевать. А теперь говори, что тебя беспокоит». Еще один пример ее знаменитых переходов с темы на тему. «Я не беспокоюсь, я задумался», — ответил Чащин. «Принимается, но мне этого мало». Он знал, и потому продолжил до того, как Джина закончила фразу. «Я не понимаю, почему Тихомиров так быстро от нас отстал». «На твой взгляд, быстро?» «Очень», — ответил Феликс. Наши поступки действительно выглядят подозрительно. Мы уехали без предупреждения, отъезд стал неожиданным для всех, и все наверняка сказали об этом полицейским. По всему, получается, мы как минимум свидетели, а как максимум подозреваемы. Тем не менее он ограничился обычным опросом. — Нам же легче. — Не уверен. — В смысле? Читера наверняка заинтересует эта странность объясняться с ним мне хочется еще меньше чем с полицией ну заинтересует и что не поняла девушка что читер может подумать например что тихомирову приказали от нас отстать ответил чащин а, -а, -а. она выпрямилась некоторое время молча смотрела на феликса обдумывая услышанное затем осторожно спросила ты это допускаешь «Ой, забыл тебе сказать. У меня амнезия», — грустно пошутил Чащин. Джина кивнула, показав, что шутка ее позабавила, но улыбка по ее губам не скользнула. «Флекс, ты забыл информацию, но не можешь изменить себя. Ты ничего не помнишь, поэтому все твои поступки определяются не разумом, а душой. Ты поступаешь так, как поступил бы ты настоящий». И тот настоящий, которого я вижу в твоих поступках, мне безумно нравится, потому что настоящий ты совсем не похож на уголовника». Ответить Чащин не успел, хотя очень хотел. Подал голос кнопочный телефон. Феликс поцеловал девушку в щеку, извинился и отошел в сторону, отыскав на пляже пустой уголок. «Да?» «Ты ведь знаешь, что тебя подозревают в убийстве?» «Я был на пляже. Есть свидетели». «А что читер?» «Он меня не подозревает». «Точно?» «Абсолютно». «Откуда такая уверенность?» «Говорил с ним». «А читер откуда знает?» «За мной следили люди Кимиева. Они подтвердили, что во время убийства я был на пляже». «Весело у тебя там». «Обхохочешься». «В общем, насчет этого убийства. Меня слишком просто отпустили. Это может сильно не понравиться читеру, и тогда сделка окажется под угрозой». Кем бы ни был собеседник, чаще но он понял с полуслова. «Я посмотрю, что можно сделать». «Было бы неплохо сделать, а не посмотреть». «Знаю твое знаменитое чувство юмора». В моих обстоятельствах только смеяться. Не забывай, что ты не в отпуске. С вами забудешь, пожалуй. До связи.